Кручув искренне надеялся установить хорошие отношения с Эйзенхауэром и убедить капиталистов начать торговать с Москвой. Ему хотелось доказать американцам, что он не обманывает, когда предлагает мирное сосуществование. Пусть они окажут давление на свое правительство, чтобы оно уступило по германской проблеме и разоружению. Но сможет ли он крестьянский сын и полуграмотный рабочий, иметь дело с высокообразованными и блестящими представителями западного мира. В уме у него не раз звучало предостережение Сталина. «Слепые котята! Ну что вы можете без меня? Пропадете! Обведут вас империалисты вокруг пальца! Вы даже врага различить не можете!» Видимо, поэтому Хрущева постоянно точил червь сомнения. А достойно ли его принимают? Не хотят ли американцы унизить честь и достоинство Советского Союза? Это было какое-то полумистическое чувство. Идущее из глубины веков. От Запада всегда ждали подвоха а, может быть, от классового подхода к жизни, они где все-таки баре, а нас за ровню не считают. Ну, теперь эти страхи могут показаться несерьезными и даже смешными, но они были. И поведение Хрущева в Америке никак не понять, если упустить из виду эти моменты. С одной стороны, его распирало от гордости. «Видите, чего мы добились за эти годы?» — втолковывал он своему окружению. «Разве могли мы подумать, что меня, простого рабочего, капиталисты позовут в гости?» А в душе копился страх. А вдруг обманывают, заманивают, хотят унизить По носу щелкнуть. Сидим, мол, знай свой шесток. Впрочем, эти страхи он сам ярко изобразил в своих магнитофонных задиктовках, хотя они были сделаны много лет спустя уже на пенсии. Значит, запала в память. Мы несколько беспокоились о том, какая будет встреча, какая процедура, Не будет ли этим устроена какая-то дискриминация? Я помню, что когда первые контакты устанавливались с буржуазным миром, то советские делегации приглашали, не знаю по какому вопросу, на Принцевы острова, и тогда в газетах разъясняли, что такое Принцевы острова. Это туда собирают бездомных собак, где они подыхают. Одним словом, это была какая-то дискриминация. Вот я и думал, не является ли Кэмп Дэвид именно таким местом, куда президент приглашал меня на несколько дней. Эти страхи задали немало хлопот нашего посольству в Вашингтоне. Во-первых, нужно было убеждать Москву, что Кэмп Дэвид — Это не место, где собирают бездомных собак, а вполне приличная загородная резиденция президента США. В Москву лично для Хрущева пошла справка. «Кэмп Дэвид — это дача президента в трех часах езды от Вашингтона», — говорила с ней. «Вокруг лес и горы. Ею любил пользоваться президент Рузвельт. Он называл это поместье «Шангрилла». Трумэн им не пользовался. Эйвенхауэр назвал его Кэмп-Дэвид в честь внука. Во-вторых, нужно было добиться от Вашингтона, чтобы Хрущева принимали по первому разряду, как главу государства, со всеми вытекающими отсюда протокольными почестями. Наказ был строг. Передать американцам, что при ответном визите Эйвенхауэра в Москве встретят точно так же как Хрущев будет принят в Америке. В Вашингтоне, между прочим, был составлен довольно точный психологический портрет советского премьера, разумеется, конфиденциальный, который назывался «Хрущев»,